Глава пятнадцатая. Сделка? С королевой кристалл? Она что, всерьёз думает, что я соглашусь? Но королева, похоже, читает мои мысли, потому что улыбается ещё шире. Она явно что-то задумала. Я понимаю это, когда она снова открывает рот. «Думаю, тебе захочется?» «Сильно сомневаюсь», — бормочу я. «Пойти со мной!» «Вы не идёте», — приказывает она моим друзьям и сестре. Они остаются под присмотром стражи, а мы с королевой направляемся к другой лестнице. Мы поднимаемся ещё выше и попадаем в роскошный коридор с множеством дверей. Я чувствую себя странно, шагая рядом с королевой. Я ни капельки не верю этой женщине». Внезапно мы оказываемся перед огромной дверью. Вот это да! Королева открывает ее с некоторым усилием, и меня поражает роскошь убранства. Это огромное помещение. Все в белом и в золоте. Интуиция подсказывает мне, что это комната королевы. «Проходи!» Королева шагает вперед, даже не взглянув на меня. «Это твоя бабушка в юности», — говорит она, остановившись перед портретом королевы Агаты. «Ох, это как смотреть на вторую себя. Мы, похожи гораздо больше, чем я помню». Королева-кристалл рассматривает портрет, и в ее глазах проскальзывает тень ностальгии, грусти. Она быстро исчезает, стоит королеве заговорить. «Едва увидев тебя, я подумала, что мы родственницы. Волшебный ключ нашей семьи и внешность Агаты не могут принадлежать абы кому. После короткой паузы она продолжает. «Элена, мы могли бы править вместе. Встань рядом со мной, как твоя бабушка, и мы объединимся». Она говорит так убедительно. «Здесь ты не будешь ни в чем нуждаться». «Ты сможешь получить все, что пожелаешь». Королева обводит рукой комнату. «И любые платья, какие захочешь». С этими словами она открывает шкаф и демонстрирует мне множество платьев, какие носят принцессы в волшебных сказках. Я замираю с разинутым ртом, ищу в себе силы возразить и... уступаю. «Можно примерить одно из них?» «Конечно». Я надеваю тёмно-зелёное, с пышной юбкой, широкими рукавами и подобием корсета. Оно такое длинное, что за ним тянется небольшой шлейф. Глядя на себя в зеркало, я понимаю, что не хочу снимать это платье никогда. Я в нём такая красивая, как принцесса. Это было любимое платье твоей бабушки. «Элена, мы с тобой семья» я резко возвращаюсь к реальности. Править с этой женщиной? Безумие. Чего ради? Чтобы в конце концов сбежать, как моя бабушка? Я должна вести себя умно. Отказываться нельзя, иначе она отберет у меня ключ, а потом запрет в темнице вместе с Анселем и отверженными детьми. Нужно помнить, что у этой королевы одни крайности — Либо она меня обожает, либо ненавидит. Нужно подобрать такие слова, чтобы она мне поверила и позволила уйти. И я начинаю убеждать ее, как перед этим она убеждала меня. «Хорошо», — говорю я, и на лице кристалл появляется высокомерная, недобрая улыбка. «Но с одним условием». «Условием?» — переспрашивает удивленная королева. Позвольте мне вернуться в мой мир, чтобы доставить туда сестру. Она попала сюда случайно. Ей нужно домой. Ладно. Когда будешь возвращаться, оставь там и своих друзей. Мне они ни к чему. Они только мешают. Эти слова меня ранят, но приходится делать вид, что я нисколько не задета ими. Я переодеваюсь в свою одежду и выхожу из комнаты, не оглядываясь. В тронном зале я обращаюсь к друзьям. «Ребята, мы уходим». «Что?» — хором спрашивают они, пораженные тем, что я вернулась вместе с королевой, и при этом мы обе спокойны. «Позже объясню. А сейчас нам надо идти». Ничего не понимая... Они все-таки следуют за мной к ближайшей двери и ждут, пока я вставлю ключ в замок и открою ее. Стражники и королева-кристалл тоже здесь, и я бросаю на нее последний взгляд через плечо. Возможно, она думает, что я похожа на нее и что я на все готова ради власти над Каприей. Но она снова ошибается. Она совсем меня не знает». Из портала клубится голубая пыльца, а свет становится все более ослепительным. Ледяной вихрь снова подхватывает нас и увлекает за собой, стоит нам сделать шаг к двери. Как всегда.